Пара слов от автора в завершении. В аудиокниге встречается множество медитативных практик. Некоторые описаны подробно, другие лишь упомянуты вскользь, как тоже выращивание алмазных зародышей или созерцание трупа. Упражнения, не попавшие в бусины на четках, нарочито даны неполно. Используйте все остальное, и его вам хватит не на один год интересной, приятной и плодотворной работы. Прилежного и любознательного ученика на этом пути ждут приятные сюрпризы, и вовсе не от меня, а от жизни, что непременно начнет меняться самым чудесным образом. Буду рад услышать о ваших успехах. Пишите мне на Олег.гор.собака.лента.ру или в фейсбуке facebook, facebook.com slash oleg.gor64 Конец книги. Читал Роман Волков. Аудиокнига озвучена в мае 2021 года в Варктромс Студио. В Варктромс Студио пусть звучат голоса в твоей голове.